Глава 23. На следующее утро я еле-еле волочусь на тренировку. И не потому, что у меня похмелье, а потому, что вчера до поздней ночи смотрел кино с Эллой. Она была расстроена из-за стива. Вот я и пытался отвлечь ее. И теперь мне приходится хоть как-то функционировать после четырех часов сна. Тренер говорит, что если я не проснусь, то он заставит меня бегать до тех пор, пока я не заблюю все грёбанное футбольное поле. Тренер Льюис не боится использовать крепкое словцо. Я выпиваю бутылку Рейд, надеясь получить заряд энергии. Не помогает. Но и тренер Льюис больше не обращает на меня внимания. Он занят с Бреном. Они обсуждают новые схемы, по которым мы будем играть в пятницу. Учебный день пролетает так быстро, что я не успеваю и глазом моргнуть, как звенит звонок на последний урок. Войдя в класс, я сразу же замечаю отсутствие мисс Ман. Вместо нее за столом сидит заменяющий учитель. В любое другое время я бы запрыгал от радости, потому что смог бы спокойно болтать с Эллой и Хартли, и ничего не делать, не боясь последствий. Но сегодня я чертовски устал, чтобы радоваться. Я тяжело опускаюсь на стул и громко вздыхаю. «Посмотрите, как-то у нас тут такой бодрый и веселый!» С кривой усмешкой говорит Элла. «Я хочу спать», — ворчу я, «потому что уснул в два, а проснулся в половине шестого». «Я тоже», — щебечит Элла, которая каждый день встает ни свет ни заря, чтобы успеть на работу в пекарню «Френч Твист» но у меня все прекрасно. Рад за тебя. Она усмехается. Кстати, классная штука. Я поднимаю руку, чтобы похвастаться кожаным браслетом. Это подарок моего лучшего друга. Я поддеваю локтем Хартли, которая смущенно улыбается. «Где ты был во время ланча?» – спрашивает она. «На собрании команды. Нам нужно разучить много новых игровых схем до пятницы. Тренер гоняет нас, как проклятых». Хартли собирается что-то сказать, но ее перебивает заменяющий учитель. «Истон Роял», — громко говорит он, осматривая класс из-под хипстерских очков в черной оправе. В руках он держит iPad, который есть у любого учителя нашей школы. Это их основная форма общения. Я поднимаю руку и показываю на себя. «Это я, учитель, что случилось?» «Вас вызывают к директору. Пожалуйста, соберите свои вещи и пройдите в его кабинет». «О-хо-хо», — еле слышно произносит Хартли. Элла же смотрит на меня со смиренным выражением на лице. «Что ты опять натворил, Ист?» «Черт, это даже обидно. Ну почему все, кого я знаю, такого невысокого мнения обо мне? Они всегда думают, что я что-то натворил, даже когда это совершенно не так». Но у Эллы, к несчастью, есть полное право задать этот вопрос, потому что я, несомненно, кое-что сделал. Вернее, кое-что, кое-с кем. Пять минут спустя я вхожу в кабинет директора и сразу же замечаю мисс Ман Берингер сидит за своим столом. В соседнем с мисс Ман кресле для посетителей расположился мой отец. Блин. Присаживайся, Истон. Нетерпящим возражений тоном приказывает Берингер. Я еще никогда не видел, чтобы его глаза-бусинки так сурово блестели. Обычно на его лице выражение покорности, как у заключенного смертника, который, наконец, смирился с тем, что его отправят на электрический стул. Берингер прекрасно понимает, что не он управляет этой школой, а родители-мультимиллионеры, которые выписывают ему банковские чеки. Но, судя по его лицу, складывается такое впечатление, что сегодня все в его власти. Мой взгляд останавливается на мисман. Нет, у него есть власть только над ней. Мой папа вытащит меня из любой передряги. А я уверен, именно поэтому мы все здесь сейчас и собрались. Но пока Берингер взял ситуацию под свой контроль. Он удерживает лезвие гильотины, а на колоде голова мисс Ман. В чем дело, спрашиваю я. На Берингера я смотрю с недовольством, на папу обиженно. «Я хорошо умею врать, когда нужно». «Да, Франсуа, в чем дело?» — повторяет за мной отец. «Обожаю, когда папа начинает демонстрировать свою силу, называя людей по имени». Берингер скрещивает руки на блестящей столешнице из красного дерева. «До моего сведения дошли кое-какие весьма серьезные заявления, которые, боюсь, я не в силах проигнорировать». Он зловеще умолкает, как какой-то бездарный детектив в сериале про полицейских. Не хватало еще пугающей музыки. Там-та-дам! «Давайте же, выкладывайте!» — рявкает папа, которого тоже раздражает весь этот пафос. «Меня все-таки вызвали с важной встречи». Он поворачивается к мисс Ман. «Вы учительница математики моего сына?» Она слабо кивает. Еще чуть-чуть, и она будет такой же белой, как лист бумаги. «И что же мой сын натворил на вашем уроке?» – спрашивает ее папа. «Списывал? Достал ответы на контрольную и разослал всем своим одноклассникам?» Он перечисляет мои прошлые прегрешения. «Нет, Калум, эта ситуация куда более серьезная», мрачно объявляет Берингер. И тут до папы доходит. Уже с тревогой он снова смотрит на мисс Ман, как будто впервые видит ее красивое лицо, только сейчас заметив, какая она молодая. Когда он переводит взгляд на меня, в его глазах читается разочарование. От анонимного источника нам стало известно, что ваш сын и мисс Ман вступили в непозволительные, он тактично делает паузу, отношения. Мисс Ман тяжело вздыхает. Ее глаза на секунду встречаются с моими, и я понимаю, что сейчас мы оба думаем о том, о чем недавно договорились, все отрицать. Я решаю действовать первым. Что за чушь? Я смотрю на Берингера в чистейшем изумлении, как будто отношение между учеником и его горячей училкой это что-то из ряда вон выходящее. Я и пальцем ее не тронул. Берингер, кажется, ошарашен моими словами. А что он думал? Я вот так возьму и во всем признаюсь? Придурок. Понятно. Помолчав, директор обращается к мисс ман А что вы на это скажете, Каролайн? Ее зовут Кэролайн? Никогда бы не подумал. «Что я на это скажу?» — повторяет мисс Ман. И черт, я впечатлен, каким спокойным, ровным тоном она это произносит. Я скажу вот что, Франсуа. Я шокирована и возмущена. И если честно, то, что вы вызвали меня к себе и обвиняете в сексуальной связи с учеником, плевок в лицо. «Значит, вы все отрицаете?» — спрашивает беренгер «Конечно, отрицаю. Я прячу улыбку. Забудьте про математику. Она должна преподавать театральное искусство». «Это стопроцентная ложь», — встреваю я, копируя ее рассерженный тон. «Я бы никогда не стал спать с женщиной такого возраста». «Без обид, мисс Ман. «Все нормально», — натянуто отвечает она. «Поверьте, мне хватает внимания со стороны девушек моего возраста». Повисает пауза. Папа снова смотрит на мисс Ман. «Сколько вам лет, Двадцать «24, сэр». Папа поворачивается к Берингеру. «Истону, 18. Даже если между ними что-то и было, здесь нет никакого преступления». «Вы правы, никакого преступления, но, к несчастью, это нарушает этичные нормы. Если все это правда...» «Нет, не правда». Гневно в унисон отвечаем мы с мисс Ман. Это просто спектакль века. Меня так и подмывает дать ей пять. Если честно, говорю я, как будто эта мысль только что пришла мне в голову. Я бы хотел знать, кто распускает эти слухи. Потому что если уж с кем вы и должны разговаривать, то только с этим человеком. Я поднимаю брови, продолжая смотреть на Берингера. Ну, вы понимаете о распространении ложных слухов и попытке навредить репутации преподавателя Астер Парка. Я театральным жестом показываю в сторону мисс Ман. Уже вошел в роль. «Мисс Ман, классная учительница», – заявляю я. «Вы не поверите, но у нее получается преподавать математику интересно. Вы же знаете, как трудно завладеть моим вниманием». Папа тихо усмехается. «Но ей удалось увлечь меня, да так, что я каждый день с нетерпением жду урока математики». Когда Берингер прищуривается, я быстро поднимаю руку. Чтобы получить знания, сэр, и ничего более. Итак, быстро начинает отец. Мой сын и эта молодая женщина высказались предельно четко. Кроме вашего анонимного источника, есть ли еще какие-то доказательства, что они были замешаны в неподобающих отношениях? Директор нерешительно молчит. Затем его плечи опускаются. У него нет никаких доказательств, и мы все прекрасно это знаем. Очевидцы, продолжает папа. Кто-нибудь, кто может поклясться, что видел их вместе. Берингер качает головой. Нет, у нас есть только слово одного из учеников. Одного из учеников? Я сразу весь внимание. Интересно, что это за крыса сдала меня Берингеру? Это точно не Элла и не Вэл, не Хартли, и не кто-то из моих товарищей по команде, хотя кое-кто из парней мог проболтаться кому-то еще, и этот аноним. Рассказал все Берингеру. «Значит так, кто у нас настолько жесток, чтобы не постесняться подставить под увольнение мисс Ман и настолько коварен, чтобы попытаться втянуть меня в неприятности?» «Ага, я знаю, кто это может быть. К счастью, эта дурацкая встреча заканчивается почти сразу же после того, как Берингер признается, что у него нет никаких доказательств. Но прежде чем отпустить нас, он все равно объявляет, что будет следить за этой ситуацией. Мисман пыхтит, сердит и оскорбленно вздыхает и требует разговора с директором наедине. Мы с папой молча выходим из кабинета. Он кладет руку мне на плечо, и мы оба вежливо киваем секретарше Берингера. Но оказавшись в вестибюле, где никто не может нас услышать, папа тихо ругается. «Господи, Истон, учительница?» Я невинно хлопаю глазами. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Пусть ты и считаешь иначе, сынок, но лжец из тебя так себе. Он раздосадованно качает головой. По крайней мере, успокой меня и скажи, что это закончилось. Что закончилось? Истан. Он делает глубокий вдох. Ладно. Знаешь что? Ничего не говори. Просто кивни, если это безответственное помешательство больше не продолжается. В этот раз я решаю не строить из себя дурачка и быстро киваю. Папа облегченно выдыхает. Хорошо, позаботься о том, чтобы так оно было и дальше. Спешно попрощавшись со мной, он выходит через парадные двери школы. Я смотрю через окна вестибюля, как отец спускается по ступенькам и садится в ожидающий его перед входом лимузин. Дюран, шофер, закрывает заднюю дверь и садится за руль. Лимузин уносится прочь, наверное, чтобы доставить Калума Рояла в центральный офис Атлантик Aviation. Соканье каблуков по начищенному паркету заставляет меня обернуться, и я тут же хмурюсь. Все в порядке, спрашивает Фелисити, но в ее голосе безошибочно угадываются нотки неописуемого ликования. Слышала, тебя вызывали в кабинет Берингера, и еще мне сказали, что какую-то учительницу тоже. Какое совпадение? Хватит прикидываться. Я прекрасно знаю, что за всем этим стоишь ты. Тихо говорю я. Зачем стою я? Она хлопает глазами. Эта женщина могла потерять работу Фелисити. Но ее это ничуть не трогает. Она равнодушно закатывает глаза. Эй, сама заварила эту кашу. Развлеклась с учеником, а теперь пусть отвечает за свои поступки. Я и сам так думал некоторое время назад. Но теперь... Мне не дает покоя страх, застывший в глазах мисман, когда она столкнулась с возможным увольнением. Мое глупое озабоченное поведение могло разрушить карьеру этой женщины. И из-за этого меня мучает совесть. Я смотрю на торжествующее выражение лица Фелисити. Похоже, она очень довольна собой. «Поздравляю, тебе удалось поквитаться со мной за испорченную пятничную вечеринку». Сквозь зубы говорю я теперь мы можем объявить перемирие». «О, милый, какое перемирие?» Она громко смеется, и ее хохот эхом проносится по огромному пустому вестибюлю. «Жаль тебя огорчать, но война только началась».